Глава 4. Ранние попытки понять и разобраться с диспропорциями. Критика Карла Маркса и Генри Джорджа. Невозможно не затронуть одно или два исключения из этого всеобщего отсутствия диагностики в истинном положении дел XIX и XX века. Даже тот, кто изучает общую историю, не может игнорировать занимающее особое место анализ и прогнозы экономического развития сделанные Карлом Марксом и его единомышленниками. В любом случае марксизм потребовал бы нашего внимания как любопытная современная квинтэссенция саморазрушительных элементов в методах ведения бизнеса XIX века, но случайный выбор этого социального течения в качестве якобы кредо революционной России после краха царизма придал марксизму почти первостепенное значение в истории кинетических идей. Карл Маркс 1818-1883 года жизни. Являясь сыном христианизированного еврейского юриста из Тревиса, обладал значительными социальными притязаниями, сделав отличную университетскую карьеру в Бонне и Берлине. Он усвоил радикальную мысль своего времени и стал пожизненным другом куда более скромного и одаренного торговца ситцем из Ланкашира Фридриха Энгельса. 1820-1895 года жизни. Под его личным вдохновением и влиянием английского социалистического движения Роберта Оуэна Маркс разработал теорию экономического развития, которая является сущностью марксизма. Сама концепция воплощена в огромном незавершенном труде ⁇ Капитал ⁇ и обобщена в коммунистическом манифесте, составленном Марксом и Энгельсом в 1848 году. Этот и другие труды Маркса с подходящим сборником и кратким изложением вы можете найти в библиотеке ⁇ Исторические мысли ⁇ с 17252 по 9. -й. Главная заслуга Маркса заключается в четком признании предельной зависимости социальных и политических форм и реакции от физической необходимости. Материалистическая концепция истории. Его главной ошибкой являлась безумная ненависть к среднему классу, буржуазии, главным образом из-за того, что он изображал аристократа зависимым от торговца Энгельса аристократа, озлобленного своей материальной и интеллектуальной зависимостью от него же. Собственные попытки Маркса применить свои теории на практике с помощью заговора и политических действий оказались неумелыми и тщетными. Он умер в Лондоне разочарованным и обиженным человеком, совершенно не подозревая о посмертной славе ожидающей его доктрины. Объединение его последователей в дисциплинированную коммунистическую партию и модернизация самих доктрин гениальным Лениным внесли имя Маркса в историю. Интересно будет рассмотреть общее положение марксистской теории в свете свершившихся событий, отметить успехи и промахи героических рассуждений, героических в том смысле, что они измеряются интеллектуальным мужеством своего времени. В наши дни каждый школьник знает, что существенным и постоянным конфликтом в жизни является конфликт между завершенным прошлым и будущими усилиями. Этого школьника убеждают в том, что конфликт заключен в его собственном биологическом поведении. Так он приходит к пониманию постоянной автоматической борьбы за достигнутое, за удержание нового, за сохранение новорожденного индивида, новорожденной идеи, расширяющихся потребностей вида. И все это в условиях непрекращающегося рабства. Показанный конфликт проходит через всю историю. В старой классической мифологии Консервативный бог-глава Сатурн пожрал всех своих детей, но один из них сбежал и стал Юпитером. О том, как Юпитер связал Прометея, в свою очередь, может рассказать каждый любитель Шелли. Нам нужно только направить студенток, к записанной в истории борьбе республиканского Рима и Иудеи между должником и кредитором, к плебейским сецессиям восточного города и юбилейному году его восточной провинции, к легенде об Иосифе в Египте, так богато интерпретированный сегодня благодаря тщательному изучению современных египетских документов студентами Фонда памяти и совести, к английскому уставу мертвой руки, к ясному исследованию Остина Лайврайта о банкротстве на протяжении веков 1979 года, и напомнить этому студенту, как вечно борются кредиторы мертвая рука. Сицесси, массовый уход населения из Древнего Рима, являлся довольно эффективной формой борьбы за свои права, поскольку был способен парализовать экономическую жизнь. Применялся на протяжении трех столетий. Примечание переводчика. Юбилейный год в иудаизме наступает каждые 50 лет и связан с особым отношением к имуществу. Примечание переводчика. Устав мертвой руки – законодательный акт 13 века, введенный с целью не допустить переход земельных участков во владение церкви. Тем самым король Эдуард I стремился увеличить налоговые поступления в королевскую казну. Под правом мертвой руки подразумевалось право феодала изымать часть имущества у крестьянина после его смерти. Примечание переводчика. Но Маркс, как и большинство его современников, был глубоко несведущ в исторической науке и пристрастился к странной диалектике, разработанной псевдофилософом Гегелем, Плохо оснащенный знаниями ум воспринял этот извечный антагонизм только с точки зрения финансов промышленного производства. Дескать, предприниматели и капиталисты стали злодеями в собственных пьесах, используя преимущества своего капитала для присвоения прибавочной стоимости производства. Так доля покупательской способности этого класса становилась все более и более непропорционально большой. Маркс, по-видимому, никогда четко не различал ограничительную и производительную собственность, которую в настоящее время мы признаем как различие фундаментальной важности. Эксплуатация ради наживы – это радикальный сын. Удушение ради господства – это консервативный отец. Для Маркса же эти принципиально разные ипостаси являлись единым целым. Предложения по экспроприации прибыли капиталиста являлись очень расплывчатыми. Маркс не имел ни малейшего представления о реальной психологии экономической деятельности, и сложной организации мотивов, необходимых для замены стимулирующей роли прибыли. В самом деле у него вообще не было никаких практических способностей, и никто не удивится, узнав, что он никогда не зарабатывал себе на жизнь. Он претендовал на все привилегии пророка, на всю распущенность и лень гения, но при этом даже не закончил свою великую книгу. Гораздо более способный и тонкомыслящий Ленин 1870-1924 годы жизни у власти в России после 1917 года. а не Маркс организовал на практике революционные силы коммунизма и сделал коммунистическую партию самой жизненной творческой силой в мире, пока Сталин все это начинание не свернул. Существенное интеллектуальное различие между Марксом и Ленином очень ясно объясняется Максом Истманом 1895-1980 годы жизни, чей компактный научный труд, который так и называется Маркс и Ленин прекрасно воспринимается сегодняшним студентом. В свое время Ленину пришлось выдавать себя за ученика и выразителя Маркса. Только гораздо позднее критика раскрыла тонкий блеск ленинских усилий, направленных на извлечение практического здравого смысла из устаревших доктрин старого пророка. Другим писателем XIX века, возможно, более ясно осознававшим удушающий эффект ограничительной собственности, в отличие от стимулирующего эффекта эксплуатации, был американский печатник Генри Джордж. 1839-1897 годы жизни, который приобрел популярность благодаря своим взглядам на экономические вопросы. Он видел, что жизнь человечества ограничена и ничтожна из-за постоянного повышения арендной платы. Наивное средство – обложить налогом землевладельца. Не менее наивно полагать, будто экспроприация имущества капиталиста сама по себе приведет к далеко идущим положительным последствиям. Маркс не давал ученикам четких указаний, как именно следует управлять экспроприированными заводами и мировыми ресурсами. Генри Джордж также не удосужился объяснить, как в мире непримиримого индивидуализма, который он так горячо отстаивал, налоговый орган должен будет найти применение для своих постоянно растущих налоговых поступлений. Сегодня мы можем только улыбнуться ограниченности этих ранних пионеров. Но возможность улыбаться по этому поводу обретена нами благодаря позитивному опыту последних двух столетий. Мы живем гораздо позже тех, кто ошибался, и мы должны быть им благодарны за их доблестную бескорыстность в работе. Наш долг перед ними скорее в том, от чего они избавились, нежели в том, чего они достигли. Общие черты мировой экономической жизни довольно просты, поскольку мы видим их откровенно разоблаченными сегодня. Но эти люди родились в атмосфере некритического использования возникающих идей секретности, устоявшихся со временем заблуждений, фетишизма, рабочих вымыслов, которые часто очень плохо реализовывались, и почти безумного подавления мыслей и высказываний. Люди использовали термины, значения которых не понимали или понимали только частично. Термины искажались, воспринимались уклончиво и непоследовательно. Люди заставляли свой разум стремиться к выражению реальности через сложный ментальный и моральный клубок. Они разрушили прежнее представление о постоянстве устоявшихся институтов и обычаев, и хотя сейчас это кажется нам мелочью, в то время это являлось чрезвычайно важным освобождением человеческого сознания. Детская привычка считать неизменным то, что есть, в те времена представляла собой почти универсальную догму. Марксистские доктрины, по крайней мере, указывали на то, что экономический рост обязательно должен определяться стремлением к получению прибыли, концентрации и контрольной собственности, Прогрессирующим относительным обнищанием все больших и больших слоев мирового населения и последующим окончательным сокращением рынков. Быстрое свертывание человеческой деятельности после 1928 года широко признавалось в качестве подтверждения марксистского прогноза. Это был быстрый ментальный скачок, характерный для того времени. Коммунистическое стремление решить социальную проблему полностью одобрялось. Несмотря на то, что нас сегодня не особенно смущает беспорядок в головах наших предков, фундаментальные процессы, происходившие в течение тяжелых третьего и четвертого десятилетия века, не представляются нам сложными. Нам хорошо известно, что постоянное благополучие человека определяется общим уровнем цен, который никогда не должен падать. И у нас в Валютном Совете существует достаточно эффективный и постоянно совершенствующийся всемирный орган для обеспечения этой цели. Из года в год доллар, каким мы его знаем сегодня, эквивалентен товарам и предметам первой необходимости. После отказа Великобритании от золотого стандарта для фунта, Европа в считанные месяцы превратилась из стерлинговой зоны в долларовую. Примечание переводчика. Уменьшение его стоимости бесконечно мало. Никакого увеличения никогда не допускается. Если свой доллар человек не потратил, Это не обернется для него ни превращением без заработка, ни убытком от бездействия. По мере роста производительной энергии нашего вида, стоимость всего богатства в долларах неуклонно увеличивается в соответствующих пропорциях. Кредитор не обогащается и не лишается своих существенных ожиданий, а должник не сталкивается с необходимостью делать выплаты, выходящие за рамки его возможностей. Сегодня не осталось никаких способов обогатиться, ничего не делая. Азартные игры безжалостно искоренены при воздушной диктатуре и больше никогда не возвращались. Ростовщичество наравне с подделкой документов расценивается как финансовое преступление. Деньги даются людям, чтобы те могли получить, что хотят, но деньги при этом не являются средством для дальнейшего приобретения денег. И мы понимаем, что дух азартных игр является проблемой для специалиста по образованию и психологии. Это подразумевает фундаментальное непонимание жизни. У нас нет спекулянтов, акционеров, частных ростовщиков и арендодателей. Все эти независимые типы исчезли с лица земли. Сельскохозяйственные угодья и природные ресурсы в настоящее время принадлежат и управляются напрямую или путем делегирования иерархией административных советов, представляющих весь наш вид. Арендаторы, культиваторы и эксплуатирующие корпорации не имеют права на субаренду равно как и никто не имеет права на частную собственность в отношении природных ресурсов. Никто не может получать прибыль просто за счет увеличения арендной платы. И поскольку существует и, вероятно, будет существовать всегда постоянное повышение нашей средней индивидуальной производственной эффективности, за счет которой прибыль получает все сообщество, то будут постоянно расширяться наши коллективные предприятия, прогрессивно высвобождаться досуг и повышаться уровень индивидуальной жизни в результате чего не произойдет уменьшение количества мозгов и рук для выполнения работы в нашем мире. Живя в условиях постоянно растущей эффективности производства, человеческое общество обязано из года в год повышать стандарты потребления и расширять деятельность, иначе оно рухнет. Если движение в этом направлении не будет продолжаться, человек неизбежно скатится в рутину, скуку, порог и разложение неуклонно должно увеличиваться количество и разнообразие вещей. Эти императивные условия, составляющие основу существующего порядка, сегодня кажутся настолько очевидными, что нам с трудом удается поставить себя на место людей XX века, которым они казались странными и новыми. Людей пока еще не очеловечили, они продолжали оставаться заложниками менталитета борьбы за существование. Благодаря значительным умственным усилиям и после тщательного изучения постепенной эволюции цивилизованного менталитета из хаотических импульсов и конкуренции изначально очень асоциального животного, мы можем начать смотреть на вещи глазами наших предшественников полуторавековой давности.